Глава сороковая Прошло еще несколько недель. Ингрид уже выздоравливала, жизнь постепенно налаживалась, но Саймон все думал о просьбе дочери. Должно ли все то, о чем они говорили в машине, оставаться только между ним и Пейдж? Действительно ли лучше не говорить жене, что ему известно, она убила человека? Будет ли это лучше, жить с такой тайной? На первый взгляд ответ должен быть утвердительным. Саймон внимательно наблюдал, как жена постепенно возвращается к нему и к детям. И вот настал день, когда она достаточно окрепла, чтобы вернуться домой. Недели шли, превращались в месяцы. Хорошие это были месяцы. Пейдж тоже поправлялась, наконец, в реабилитационном центре решили, что ей можно вернуться домой. С началом нового семестра Сэм отправился в Амхерст, Аня в школе училась хорошо, Саймон снова вышел на работу, а вскоре и Ингрид вернулась к своим пациентам. Жизнь возвращалась в нормальное русло. В общем, все было хорошо. Даже очень хорошо. А когда все идет хорошо, наверное, лучше не будить спящую собаку. В жизни каждого из них было много радости и веселья, прекрасные прогулки в центральном парке, походы в театр, обеды с друзьями, взаимная любовь, светлое семейное счастье. Ингрид с Саймоном встретили вернувшуюся из клиники дочь с распростертыми объятиями. Они поддерживали ее как могли, но все-таки тревожились, что этот демон, которого поселил в ней Аарон, только ослаб или дремлет, но все еще жив и ждет своего часа, потому что демоны не умирают. Впрочем, и тайны тоже. В этом и состояла проблема. Все хорошее здесь, вот оно, рядом с ними, но и тайна никуда не делась. Однажды вечером, во время прогулки по парку, Ингрид с Саймоном остановились на Стробари Филдс, Обычно Саймон избегал этого маршрута. Именно здесь он видел, как Пейдж хриплым голосом пыталась справиться с мелодией Битлов. Что она пела тогда, он уже не помнил. Да и не надо, он не хотел это помнить. Но Ингрид захотелось посидеть здесь, на скамейке. Саймон по привычке взглянул на надпись. «Джерси, милые собачки, которая была бы счастлива посидеть на этой скамейке рядом с вами». Ингрид взяла его руку... пристально посмотрела на него и сказала. «Ты все знаешь». «Да». «Ты понимаешь, зачем я сделала это?» «Да, понимаю», — кивнул он. «Представь, что она тонет, и каждый раз, когда пытается спастись и выныривает, он снова утаскивает ее под воду. Тебе не в чем оправдываться передо мной». Ингрид продолжала держать его за руку, он пожал руку с жены. «Ты все спланировала», — сказал он, — «как только она позвонила. И ты сделала все, чтобы это было похоже на жестокое кровавое убийство, чтобы полиция подумала, будто это разборки торговцев наркотиками». Он отвернулся, потом снова посмотрел на нее. «Почему ты не попросила меня помочь?» «Тут было три причины», — сказала она. «Я тебя слушаю. Первое, я хотела и тебя защитить тоже, потому что я люблю тебя. Я тебя люблю. Второе, если бы меня поймали, я хотела, чтобы на свободе остался тот, кто позаботится о детях». «Весьма практично», — не удержался от улыбки Саймон. «Да». «А третья? «Я боялась, что ты меня отговоришь». Он ничего не сказал. Действительно, согласился ли бы он с ее планом убить Аарона Корвола? Этого он и сам не знал. «Рискованная затея», — сказал он. «Да». Он снова обескураженно уставился на жену. «Я люблю нашу семью», — сказала Ингрид. «И я тоже». Она положила голову ему на плечо, как тысячу раз делала прежде — В этом мире существует несколько вариантов чистого блаженства. Чаще всего ты сам не понимаешь, что ты блаженно счастлив, пока это состояние не подходит к концу. Но сейчас был не тот случай. Сейчас, когда он сидел рядом с женщиной, которую любит, он знал это. И она тоже знала. Это было блаженство. И оно... не продлится долго».